14 закон – закон мониторинга. Внимательно изучите то дело, куда вы собираетесь вложить свой капитал. Это один из наиболее важных законов. Вы должны потратить на сбор информации об условиях инвестирования не меньше времени и сил, чем вы тратите на то, чтобы заработать ваши деньги. Только в этом случае вложение будет удачным. Никогда не спешите расставаться с деньгами. Вы слишком долго и тяжело трудились, чтобы заработать и накопить их. Исследуйте каждый аспект инвестирования задолго до того, как его сделать. Попросите раскрыть все детали. Требуйте полную, точную и адекватную информацию относительно всех условий хранения и возврата средств. Если у вас появляются любые сомнения или мрачные предчувствия, оставьте деньги в более надежном месте. Лучше немного подождать с инвестициями, чем жить в постоянном страхе их потерять. Первое следствие этого закона – потерять деньги легче всего. На современном рынке, в условиях жестокой конкуренции, очень тяжело зарабатывать деньги. А вот потерять их – это самое простое, что вы можете сделать в жизни. Японская пословица говорит, «Добывать деньги – это все равно, что выкопать яму гвоздем, а тратить деньги – все равно, что вылить воду в песок». Второе следствие этого закона сформулировал миллиардер Марвин Дэвис – На вопрос журнала Forbes, каких правил он придерживался, чтобы заработать свое состояние, Дэвис ответил, что имеет одно простое правило — не терять деньги. «Если есть вероятность, что вы потеряете ваши деньги, не расставайтесь с ними ни в каком случае. Это руководство настолько важно, что вы должны записать его и поместить на видное место». Читайте и перечитывайте это как можно чаще. Поймите, ваши деньги – это часть вашей жизни. Вы должны были потратить несколько месяцев и даже лет, чтобы отложить определенную сумму на сбережения или инвестиции. Эти усилия невосполнимы. Это время – часть вашей драгоценной жизни, которая ушла навсегда. Не разбрасывайте результаты собственного труда, и вы станете богатым. Третье следствие закона мониторинга. Если вы думаете, что можете позволить себе потерять немного, то в итоге потеряете гораздо больше. Это относится к тем людям, которые считают, что денег у них достаточно, и они могут рискнуть, и если немного потеряют, то это не очень страшно. Вспомните старую пословицу «Дурак, и его деньги скоро расстанутся». Есть другое высказывание. Когда человек с опытом встречает человека с деньгами, человек с деньгами получит опыт, а человек с опытом получит деньги. Всегда спрашивайте себя, что случится, если бы вы потеряли 100% предполагаемых вложений. Вы сможете обойтись без них и забыть про эти деньги? Если не сможете, никогда не делайте таких вложений. Четвертое следствие закона мониторинга. Делайте вложения только в лучшие компании, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Ваша цель – вкладывать капитал только в успешное и стабильное предприятие, чтобы ваш финансовый риск был минимальным. Не доверяйте деньги кому попало. Если вы когда-нибудь почувствуете, что вас пытаются соблазнить сомнительными предложениями, откажитесь и вернитесь назад. Лучше просто сохранить то, что уже имеете. Вкладывайте капитал только в те области, в которых вы полностью разбираетесь. Слушайте советы только тех экспертов, которые сами являются материально обеспеченными, и квалификация которых подтверждается их собственным опытом и достижениями.